Глава 7. За полтора месяца до Рождества, после семи месяцев романа, Мот и Тим поселяются вместе. Он находит квартиру на холме, над своим прежним жилищем, второй этаж, укромная загогулинка улицы. От дороги дом загораживают три платана вымахали до самых крыш. Этот дом и окрестные, прежде, видимо, принадлежавшие богатым и, вероятно, модным семьям, некий ценитель скорее арендной платы, нежели архитектуры, перестроил в многоквартирники. Но большие подъемные окна остались и пропускают отфильтрованный листвою свет, что мерцает на закате и ветвистыми тенями расписывает стены в глубине квартиры. Тим вносит депозит, нанимает фургон. Фургон почти целиком набит его вещами. Несколько коробок мод впихнуты напоследок у задней двери. Всё это и отношения, и переезд Тиму видится неизбежным. И пока они таскают вещи вверх по лестнице, он твердит: "Такое ощущение, будто это неизбежно, правда?" После первого раза мод соглашается почти без паузы. Они устраивают новоселье. Тим играет фламенко не на лакоте и не на копии лакота, а на блестящей кипарисовой гитаре из цивильской мастерской Андреса Домингоса. Среди гостей бывший Тимов сосед по квартире Эрнесто и его подруга с иссиня черными волосами. Подруга Эрнесто под гитару танцует фламенко, как сама его понимает, потом садится на стол и смотрит на Мод, пристально вглядывается наклоняется к эрнесто и шепчет эла ла новия уна бруджа бруджа кава эс комо уна чика ко трабаджа эн уна пастелерия примечание это его девица она ведьма да ну тебя какая ведьма ей бы пирожками торговать Испанский. Конец примечания. Пришла и профессор Кимбер. Разрез на платье до бедра. В волосах шёлковая камелия. Принесла две бутылки просекко и букет мелких тепличных желтых роз, а еще прихватила трех четырёх мотыльков. Все вроде в здравом уме невинная, нежная, совсем не хищная. Когда вечеринка уже выдыхается, мотыльки улетают домой, а Тим остается с профессором наедине. "Поздравляю", говорит она, легонько гонько чокаясь с ним бокалом, а в ответ на его спасибо интересуется: "Ну и какая она, по-вашему, Том? Очень хрупкая?" или очень сильная тим говорит он а не том профессор улыбается надо думать в конце концов вы поймете. в конце концов мы все поймем. на рождество их приглашают к его родителям тим отваживает их обещанием приехать на будущий год и в Рождество они смотрят в одиночестве. Жуют консервированные сардины, персики в коньяке, шоколадные медали. Тим купил ей несколько прелестных мелочей: маленькую брошку с антикварной жадеитовой саламандрой, дюжину браслетов тонкого чеканного серебра полированную палисандровую шкатулку для безделушек, хотя безделушек у нее не имеется, сборник китайской поэзии, где на каждой второй странице влюбленные мелкие чиновники уезжают в далекие провинции и горшок цветущего зимнего жасмина. Мот дарит Тиму Яхтенный нож с открывашкой и свайкой. Красота, говорит Тим, умалчивая о двух других ножах, что валяются где-то в ящике. Идеальный подарок. В канун Нового года, когда морозный воздух путается в ветвях платана, Тим готовит пир на двоих. Сначала дюжина устриц, гнездившихся в плетеной корзине на узком балконе. Затем татарский бифштекс. Вручную нарубить отборное филе, замешать сырое яйцо, добавить порезанный лук-шалот. Мот никогда не ела татарский бифштекс, но с радостью попробует. В голову не приходит, от чего бы она шарахнулась. Пудинг из саго. Телячьи мозги. Судя по тому, как она выбирает блюдо в ресторанах, никаких предпочтений у нее, похоже, нет. И Тиму нравится, как напористо она подъедает все до кусочка, а в конце кладет рядышком нож и вилку мертвого рыцаря и его даму. Потом они сидят на диване и пьют джин бокал за бокалом. В комнате уютно, слабо пахнет морепродуктами, Море. Ты когда-нибудь делала такое, за что тебе стыдно? спрашивает Тим. Нет. Делала кому-то больно? Ну, нарочно. Нет. Воровала? Нет. Врала родителям. Она пожимает плечами. Я не все им рассказывала. А? А, -а. а чего не рассказывала? Ну, не всё. Например, где была? С кем была? А с кем ты была? Когда? Не знаю. Когда где-то была? Мы напились, говорит она. Конечно, напились, отвечает он. Ты когда-нибудь целовалась с девушкой? Что? с девушкой целовалась С чего такой вопрос Наверняка с профессором Кимбер Она бы точно не отказалась В ответ Мот смеется. краткий смешок который всякий раз словно застает ее врасплох Поиграй лучше на гитаре говорит она Я хочу знать всё отвечает он. Суиндон 75-го года. День твой первый вздох. Вот это, что ты играл, когда меня выписали из больницы. Когда ты стала собой? спрашивает он. Не знаю, говорит она. А ты подумай. Я не знаю. Ты никогда не спрашиваешь про моих подруг. Зачем бы мне? Из любопытства. Если хочешь, я спрошу. Нет, говорит он. Нет. Прошлое в прошлом. Так? Да, говорит она. А теперь только мы Да. Тим и Мод. Он подливает в бокалы. Оба пьют, не разбавляя. Щеки горят, во рту щиплет от джина. Решают прогуляться, но добираются лишь до спальни. Целуются, падают на кровать. Занавески открыты, но свет не включён. Обоих как будто зашили в одежду. Пуговицы ведут себя как не знамо что. Тим лижет запястье Мод. Мод гладит Тима по ушам. Спустя полчаса он отбывает в ванную, преклоняет колено перед унитазом и блюет. устрицами, сырым мясом, кислятиной дрынам он застревает в ванной надолго вернувшись в спальню мерзнет, дрожит в дверях стоит и смотрит как мод спит в луже водянистого света просеянного сеткой на окне сердце сбоит по этой фигуре на постели компактной как семечко Ни за что не скажешь, будто она нуждается в нём, будто она не полна. Что он себе возомнил? Он вовсе не коснулся её, совсем её не понял. Надо бежать, пока не поздно. Побросать вещи в сумку и бежать. Он сменит имя, пойдёт матросом на траулер. Мот со временем выйдет замуж за прохожее божество, за бога мотыльков или станет храмовой проституткой, или наемной убийцей, или первой женщиной на Марсе. Нет-нет, да вспомнит его. Посмотрит на браслеты, на жадеитовую усоландру, ни слезинки не проронит. Он шёпотом окликает ее. Она тихонько похрапывает. Девушка, женщина грезит о змеях или о чём там. Поди, пойми. Тим снимает с крючка на двери свой широкий махровый халат, очень тщательно, заботливо укрывает мод, пристраивается рядом, содрогается, зажмуривается. В голове проигрывает музыку, думает: "Ну надо же, а? 2001 год. Ну надо же". Поутру не помнит ни откровения, ни фантазии. Ему нехорошо. Он прибирается на кухне. Решает, на коленях стоя на светлеющем полу, что надо быть храбрым. А остальное неважно, и криком возглашает эту весть мод, и спустя секунду другую вроде бы слышит, как она из ванной отвечает ему: "Да". Она приступает к работе у Фейнемана. В Универмаге у автовокзала купила себе два новых костюма. Один темно синий другой черный, платье с жакетами, Тим они напоминают наряды, в каких женщины-детективы являются в суд давать показания. Она встает рано, часа за два до рассвета. При свете лампы Тим смотрит, как она одевается, замечая, она не возражает. Как ловко женщины надевают бюстгальтер, дезодорант, майка Тим любит смотреть, как она надевает колготки, как-то по-детски натягивает их до талии. Так и видишь. Вот ей восемь лет. 12. Зимним утром она собирается в школу. Если костюм требует, мод садится на край постели, чтобы Тим застегнул молнию. Первые две недели он каждое утро предлагает сготовить ей завтрак. Но она не хочет чистит зубы, затем с пальто в обнимку наклоняется к Тиму попрощаться. Первый месяц ознакомительный. Она едет в поезде, жуёт сэндвич, пьет чай, смотрит на серые поля, на с позаранку дома, на свет, разгорающийся над Англией. Начинает узнавать кое-какие лица. Один мужчина никогда не снимает велосипедного шлема. Другой, похоже, медитирует. У одной женщины экзема. Если в вагоне жарко, мод порой засыпает. И дважды за неделю ей снится пустыня. Может, не пустыня, но точнее слово не подыскать. Там все истерто, безводно, зачаточно лаборатории ее знакомят со всеми, включая уборщиков. Фейнман, просвещенный борец за равноправие, только имена, без фамилий и должностей. Обстановка непринужденной сосредоточенности. Стены нежно серебристые, мебель гнутый яркий пластик. Тут и там на стенах и дверях таблички с вдохновляющими цитатами из Мартина Лютера Кинга, Эйнштейна, Ганди. На двери в конференц-зал номер два стихотворение Марианны Мур. Ты скажи, почему эта топь с виду непроходима? Тогда я скажу, что найду пути и смогу её перейти Примечание. Марианна Крейк Мур, 1887-1972 годы, американский поэт-модернист, критик и переводчик. Приведено ее стихотворение: могу, смогу, должна. I may, I might, I must. 1959 год. Конец примечания. Пахнет здесь нейтрально. Сотрудники не пользуются ни духами, ни одеколонами, никто не курит. Не особо воняет даже в виварии, где в тщательно пронумерованных клетках живут 300 крыс. Отопление жёстко в пределах между 20 и 25 градусами. Свет включается и выключается каждые 12 часов. Животные, те, что не под лоснятся и пышут здоровьем, облагорожены регулярной заботой. Порой в перерывах мод идет не в комнату отдыха, а вниз. Помочь лаборанту по имени Кит который по выходным играет в блюграсс-группе, и иногда подмигивает мод, словно только они двое видят тут все насквозь. И мечты Фейнемана и его миссию. После ознакомления мод выдают 200 визитных карточек и два лабораторных халата. На нагрудном кармане вышивка: лаборатории Фейнемана. И телефон Nokia 8260 и компьютер iBook Clamshell, они разноцветные, и мод достался черничный. Плюс выделяют служебную машину Vauxhall Corsu лиловую на одометре 78.000 миль. Водительское кресло вылеплено под человека покрупнее, мод человека, который ушел из компании. Ей предстоит мониторить три проекта в трех городах. Болевые рецепторы и алодиния в Оксфордской больнице Редклифа, печеночные ферменты в Бристольской королевской больнице и клинические испытания эпибатидина в Кройдоне. Под каждый проект зарезервирован один день в неделю. Четвертый день в рейдингском офисе, пятый дома за Айбуком. Платят не заоблачно, но неплохо. А если мод успешно отработает испытательный срок, оклад увеличат. Повышение до специалиста по клиническим исследованиям возможно уже через полгода. Последний день ознакомления Хендерсон, несмотря на холод. На порывистый ветер через всю стоянку провожает мод до корсы на счастье. Габаритоны он вручает ей красного бумажного журавлика. Мод протягивает руку и чуть не упускает журавлика на ветру.